Языки действительно очень близки. Перепечатка материала из лондонской пост по нацистскому преступнике Бользани, он же Стиглис. Скрылся из Испании, поскольку его выдачи требует вдова убитого им Вальтера Рубенау. Родственники второй его жертвы, сеньоры Такмар Срёдин, Дагмар Фрайтек, машинально поправил Штирлиц, нельзя так перебирать фамилии,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 «Между прочим, а почему бы и нет?» «Об этом как-то я и не подумал», — ответил он, поняв, что паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки, выданный Роуменом, этот подонок не сжег. Им нужен этот паспорт, потому что, во-первых, он может быть уликой против Роумена, если тот действительно начал против них драку. Во-вторых, он уликой против меня, нацист, скрывающийся от правосудия под американским картоном,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 «Но зачем тогда Ромену организовывать против меня публикацию в английской прессе?» «Как зачем?»